Глава 20 в которой я пытаюсь отдохнуть, но у меня это плохо получается. За первый квартал мы построили три плотины на притоках Волхова, скучно отчитывался Амосов. Привод чисто на лесопилке, так что цена на пиломатериалы упала в разы и расходятся в лед. Даже из Полоцка недавно были покупатели. Половы и волоком готовы тащить наши доски и брус. Четыре ветряные мельницы запущены, так что муки у нас порядком. С пода же пришли первые своемы с железной рудой, завод готовится к плавке. Стекла на складах много, сбыт пока не велик, но мы ждем купцов из-за границы, эти все сметут. Достраивается ткацкая фабрика, станки собраны, лежат на складе, а самопрялки уже работают, вторую сотню штук продали. Чего еще вам сказать? Пленные свии проложили трассу до ладоги. Деревья срублены, пни выкорчиваны. Земля тала так что им теперь лопаты, кирки, доломы в руки будут канавурыть, как у римских фиаскальник укладывать, а сверху плиты каменные. Ну, камни в этих местах не меньше, чем леса. Вот в таком плане, в таком разрезе. Садитесь, товарищ Амусов, улыбнулся я. Редко случалось, чтобы мы собирались все вместе, все четверо, но вот сошлись. Я сидел в гостиной своей квартиры за три-девять времен от городища и отдыхал. За окном вечерело, зажигались огни, форчали автобусы, бибикали легковушки, вечно торопившиеся куда-то. И мне вдруг страстно захотелось пройтись по улицам. Вспомнить, какое оно это будущее, на ощупь, на запах. «Схожу-ка я прогуляюсь», — сказал я. «Куда это?» — нахмурился Коля. «Да просто так пройдусь, чего вы? Тут хазар нет, да и урма не перевелись». «Все равно, пистолет хоть возьми». «Ага. А за хранение огнестрела кто сядет? Это тебе не эпоха викингов». «Ножик возьму!» Привык я к этой железяке. Ножиком и железяка я называл древний кинжал размером со штатовским боуи. Этому клинку было тысячи четыре лет, если не больше. Древний Египет. Сам нож фараоновой кузнецы отковали из черной бронзы, а она потверже стали. Рукоятка была богатая. Крестовину Гарду изображал сокол гор, раскинувший крылья и сжимавший в когтях злобную львицу Сахмет. Сахмет была отлита из золота, а ее яростный глаз горел маленьким рубином. — Телефон захвати, — посоветовал Мишка. — Чего захватить? — Мобилу. Это такая штука колдовская, на икону похожая. Говоришь ей заветное «Алло!» А она тебе отвечает голосом человеческим «Вне зоны доступа». «Смейся, смейся!» — проворчал я, но мобильник прихватил. Переодевшись, я повесил ножны на пояс под длинный пиджак и вышел. Удивительное ощущение. Я не выходил из дому вот уже полгода. Домосед, так сказать. Интересно, я почему-то всегда жалел древних. Думал, как же они там ходят, бедные, в своей средневековой обувке. Да ничего так. Мои мягкие сапожки, оставленные дома, показались мне куда более удобнее здешних макасин Да и одежда, что не говоря о рубаха гораздо мягче и прочнее нынешних магазинных. Она ничего вам не натрёт. Был раньше у старинных вещей один большой недостаток — отсутствие пуговиц. Но я давно уже ввёл их в моду, так что гунзики распространяются очень быстро. Еще один модный тренд для девятого века — карманы. Тоже подхвачены тамошними. Удобно же. Я смотрел вокруг с обостренным немного даже болезненным вниманием. Все хотел увидеть то, от чего я отказался и теперь жалею. Вот только не находил. Интернет? А зачем мне соцсети, когда вокруг и так друзья-товарищи? Живые, настоящие? Телевизор? Вы что, действительно думаете... Будто какое-то шоу интереснее беседы с людьми, застолья или свидание? Если да, то вы мне жалки. Книги? Да, книг мне не хватает. А с другой стороны, когда мне их читать? И вообще, скоро мы освоим технологию изготовления бумаги и тот же изобретем книгопечатание». Поймав такси, я проехал к ресторану «Завод-бар» и занял столик в укромном месте, чтобы спиной к стене и всех видно варяжский рефлекс, что вы хотите. Заказал я себе местных вкусностей и решил, что имею право немного отвлечься от хронодинамики и геополитики. Uh — Ага. -huh. Зазвонил телефон. Я поглядел на экран — Номер незнакомый. Алло? Игорь Тучин? Спросил приятный женский голос. Да, это я. Извините, что беспокою. Просто мне м -м -м, посоветовали позвонить именно вам. Посоветовали? Кто? Ваш дед Антон, простите, вы что-то путаете? Мой дед пропал десять лет назад. «Я знаю», — произнес голос затрудненно. «Все так запуталось. Я могу с вами встретиться. По телефону всего не объяснишь, а мне нужно вам кое-что показать». «Ну, давайте. Я сейчас в ресторане зовут баршна» на Германа. Я знаю, где это я подъеду. Жду». Признаться, я был за интригуар. Телефон, дед, что к чему? Долго гадать не пришлось. В минут через десять в зал ресторана вошла молодая привлекательная женщина в расстегнутом плащике. Джинсы и кофточка выигрышно облегали ее фигуру. Шатанистые волосы выглядели небрежно растрепанные, но на самом деле это была модная прическа. А в зал, женщина уверенно зашагала к моему столику. — Здравствуйте, — сказала она. — Вы похожи на деда. — Зовите меня Игорь, — сказал я бархатным голосом. — Марина, Марина Ефимова. — Очень приятно, Марина. Женщина, скорее уж девушка, немного растерялась, и я, чтобы дать ей время успокоиться, спросил... «Что вам заказать?» «Спасибо, я поела». «Я тоже», — улыбнулся я. «Что-нибудь легкое, Салатик, кофе?» «Пожалуйста, кофе и что-нибудь вроде хорошего печенья». Пока я делал заказ, Вимова успокоилась, собралась внутренне и, поправив волосы, начала. В тот самый год Когда пропал ваш дед, мы вели раскопки в Московской области. Антон, Антон Гаврилович, руководил нашей экспедицией. Это было летом, а исчез он осенью. Да. Раскопки были очень интересными. Никто даже не верил, что в том месте можно что-нибудь найти. Антон Гаврилович убеждал нас, что место для крепости очень выгодное. Мимо проходил речной путь на Москву, Атаки, и мы нашли крепость. Представляете, она была построена из белого камня в IX веке. Такое можно было ожидать во времена лет на триста более позднее. Но это было. Мы накопали там целую коллекцию наконечников стрел, копий, даже пару ржавых мечей нашли. Несколько дирхемов, посуду. А когда углубились в руины угловой башни, то обнаружили несколько бронзовых предметов в хорошей сохранности. Кунган и тяжелое блюдо. Блюдо покрывало зеленая патина, выделяя сложный узор по краю, мне оно очень понравилось. Я, помнится, вздохнула, такое красивенькой говорил. Антон, — Антон Гаврилович, — Рассмеялся и сказал «Дарю». Я стала отнекиваться, но не слишком настойчиво. В общем, так я и увезла это блюдо домой. И все эти годы оно простояло у меня в зале. Я окончила институт, работала, вышла замуж, развелась. А оно все стояло, став частичкой привычного фона. И вот перед Новым годом, не тем, что было, в общем, полтора года назад ко мне зашла ваша баба Аня. До этого она со мной не разговаривала, узнав, что мы с Антоном Гавриловичем были, ну, скажем так, близки. И вдруг она пришла сама. В общем, мы с ней помирились, поплакали, пожаловались друг другу на судьбу. Потом я решила Бабуане угостить одним восточным блюдом, дамляма называется, и побежала в магазин. Когда я вернулась, Бабуане у меня всю посуду перемыла. И то самое блюдо тоже. Она так старалась навести чистоту, что щетка стерла всю патину. Ну, конечно, я ничего ей не сказала. Мы вместе приготовили дамляму. Посидели, выпили даже. Она ушла, а я, повздыхав над безнадежно испорченным блюдом, отправила его на антрисоли. И вот буквально две недели назад, когда я ушла на больничную со своим горлом, я достала блюдо, решив наконец-то перевести те выражения, что выведено арабской вязью. Обычно это были пожелания здоровья и тому подобное. И только тут я заметила, что скрывала Патина и до чего доскреблась бабаня Надпись Кириллицы поперек донышка. Там было написано «Марина, я жив. Верь. Позвони Игорю». И ваш телефон. «Так», — тяжело молвил я, Что так? сдавленно сказала Марина. Эти буквы были не нацарапаны, а четко вычеканены зубилом или чем там еще. Тогда чеканины, понимаете, в далеком, предалеком прошлом, тысячу лет назад. И это не розыгрыш, это правда. Их покрывала та же патина, да. и Ну, есть много анализов, с помощью которых можно установить возраст вещи или надписи. — И я вас уверяю, эти буквы на дне блюда — не подделка. — Я вам верю, — спокойно сказал я. — Верите? — растерялась девушка. Но, — Но так не бывает. Я все эти дни как в бреду провела. Да что ж такое, думаю. Весь мой опыт, все мои дурацкие познания, которые лишь мешали мне жить, все восставало, вынося мозг. «Успокойтесь, Марина!» В это время принесли кофе, подали вазочку с печеньем, и я попросил принести две рюмочки хорошего коньяка. Ефимова выпила коньяк, как воду, но вскоре он подействовал во благо. щечки у нее порозовели, глазки заблестели. «Мне нельзя пить, — растерянно сказала Марина. Я теряю контроль над собой». — Я за вами прослежу, — сказал я, улыбаясь. — Мне кажется, у меня есть объяснение произошедшему. — Какое? — выпалила девушка. — Прежде чем я кое-что расскажу вам, поделитесь секретом. Учтите, я не ради пустого любопытства спрашиваю. — Вы любили деда? Ефимова задумалась. — Кто знает? — вздохнула она. Иногда мне казалось, что это любовь. Но чаще я убеждала себя в том, что выдумываю себе чувства там, где его нет. Когда мы познакомились, он был вдвое старше меня. Я тогда училась на третьем курсе. Сейчас ему было бы 55. Да? С ним было легко, было интересно, он же очень умный. И мне всегда нравилось в нем вот это внутреннее достоинство. Он никогда не заигрывал со студентками, никогда не молодился. Антон просто оказывал знаки внимания, вставал, когда я обходила, целовал руку. Причем это получалось не очень естественно и непринужденно. Словно он всю жизнь провел на светских раутах. Девушка вздохнула. Но вот Антон пропал, и будто темнее стало. Скучнее, и так пусто внутри. Сколько уж лет прошло, а подумаешь о нем и понимаешь, что пустота никуда не делась, так и не заполнилась никем. «Марина, я задумался и продолжил. «Марина, я вам сейчас представлю одну версию». «А вы, пожалуйста, выслушайте ее до конца, ладно?» «Ладно», — озадаченно сказала девушка. Дед на самом деле угодил в девятый век. Начал я и тут же поднял руку в предостерегающем жесте. «Молчите!» «Что-то у него там не заладилось. Может, в плен попало ли в рабство?» И случилось это в той самой крепости, которую вы раскапывали, и где нашли бронзовое блюдо. И вот дед, попав в трудную ситуацию, вспомнил о вас. Он нашел то самое блюдо и припрятал в башне, выбив на донышке записку. Пока он находился здесь в будущем, он что-то знал про саму крепость – Но ему было неизвестно, что случится осенью, когда он пропадет. Он ведь и раньше уходил в прошлое и выносил оттуда всякие занимательные вещи. Но в тот раз ему не повезло. Думаю, он сам и строил эту крепость. Вернее, строили по его приказу. А потом... Не знаю. Может, завоеватель пришел, и дед потерял все. Или... Не знаю. И у него осталась только одна возможность дать о себе знать и он ею воспользовался. Ну, правда, вы прочитали его записку не сразу, но это не важно. Я и сам не разгадал бы эту загадку полтора или даже год назад. О, не мучте себя, Марина. Кстати, совсем забыл спросить. Дед, когда писал записки, всегда указывал дату, даже если писал что-нибудь вроде ужин на плите. На блюде стояла дата? «Дата?» — пробормотала Марина. «А, ну да. 20.03. 20 марта, наверное. И год. 882 от Рождества Христова. «Отличная новость!» — обрадовался я. «Просто замечательная! Но почему я ничего не понимаю?» Мариночка, послушайте меня. 21 марта 882 года у меня была свадьба там, в городище. Кстати, князь Олег был среди приглашенных. Я развел руками в притворном огорчении. Ну вот, вы смотрите на меня, как на сумасшедшего. Да забудьте вы про ваши познания в самом-то деле. Даже премудрые физики не отрицают возможности путешествий во времени. Что уж нам-то, простым юзером сомневаться? Поехали. — Куда? — окончательно растерялась девушка. — На квартиру деда Антона. Не бойтесь. Я человек семейный, очень положительный. — А зачем? — Вы хотите увидеть деда? — Да, но... «Ну так поехали!» «А что там?» «Машина времени».